Глава 19. Быть счастливым По ночам, пока мистер Ридл работал, бишоп Рок тоже не спал. Остров наблюдал за смотрителем маяка, готовый в любой момент прийти к нему на помощь. Со временем друзья научились слышать мысли друг друга и разговаривали без слов. «Почему ты стал маячником?» Мистер Ридл пожимал плечами. «Случайно. Давным-давно я был жаворонком и во время отливов собирал мусор по берегам Темзы. Угольки, обрывки веревок, кости, медные гвозди. Я отдавал их старьевщику, который варил из мусора клей. А угольки относил в приют, где мы жили с сестрой и двенадцатью братьями, мы топили ими очаг. Когда я немного подрос, я стал разносить газеты, а потом чистить обувь прохожим. Я работал в пекарне, разгружая телеги с мукой, и в прачечной, вращая барабан с бельем и деревянными шариками». Я служил кондуктором амнибуса, зажигальщиком уличных фонарей, тошером, разгребающим разный мусор в лондонских клаках. Я был подметальщиком перекрестков, торговцем открыток, бульварных баллад и жизнеописаний великих висельников». Я служил под мастерием трубочиста и однажды чуть не угорел в печной трубе. «Ты так много всего успел!» — мысленно восхищался Биш. «Я живу на свете гораздо дольше твоего, но всегда был лишь островом. Иногда обитаемым, иногда нет». Я тоже жил раньше на острове, но однажды решил с него удрать. Я пробрался на судно, пришвартованное в порту, и спрятался в грузовом отсеке. Но меня там быстро обнаружили. Капитан оказался добрым малым и сжалился надо мной. Так я стал юнгой на рыболовецкой шхуне, а много позже командиром военного корабля. Бесчисленное количество раз пересекал я экватор, окунался с головой в четыре океана, отбивался от морских пиратов, терпел кораблекрушение, боролся со стихией и неприятелем. Я ходил под флагами одиннадцати стран и высаживался на берег шести континентов. Я узнал, что самый вкусный виноград растет в Чили, на Багамских островах устраивают лучшие в мире карнавалы, а в горах Новой Зеландии стоит бесконечная тишина, от которой ширится сердце. Я был предан Мировому океану и всякий раз приходил в восторг от его необъяснимых чудес. Подводных и надводных. Огорчало меня одно. На берегу меня отчаянно тянуло к воде. А на судне душа рвалась на сушу. Я был странником, долгие годы искавшим и не находившим себе места. И лишь став смотрителем маяка, я его, наконец, обрел. Бишопрок тихо радовался размышлениям мистера Ридла, словно камешки он перебирал их в голове, чувствуя все сильнее, как горизонт вновь манит его к себе. Дух приключений, который привез с собой мистер Ридл, все глубже проникал в гранит Бишопрока. Воспоминания о птии и ее мечте добраться до края Земли лишили остров тысячелетнего покоя. Я бы хотел быть тобой. Смотрителем маяка мистер Ридл попыхивал трубкой. Человеком. Ты — остров, и твоя природа куда прекраснее человеческой, поверь старому морскому волку. Но у меня нет ног. Чтобы отправиться в странствие, мне нужны ноги, понимаешь?» Мистер Ридл улыбнулся в бороду. Иногда Бишу казалось, что маячник знает об острове гораздо больше, чем он сам о себе. У тебя светлая голова, свободная от мыслей и отважное сердце, полное любви. Это все, что необходимо страннику. — Ты часто смотришь в подзорную трубу, — как-то заметил Биш. — Расскажи мне, что там за горизонтом, есть ли там вообще что-нибудь? Главное, там есть те, кого ты ищешь. Они тоже ищут тебя, но пока им не хватает смелости отправиться на поиски. Вернее, веры в себя. Значит, Рия сказала правду. В мире есть другие, похожие на меня. Всю правду тебе никто не расскажет. Но есть верный способ ее найти. Отправиться в путешествие. А как же наш морской путь! забеспокоился Бишепрок. Отныне я остров с маяком, нанесенный на судоходную карту, и мой долг служить людям. Твой долг быть счастливым, Биш. Только так ты сможешь сделать что-нибудь хорошее людям китам, океану, всем, кто встретится тебе в пути. Заварю-ка я нам чаю покрепче. Десять лет отслужил мистер Ридл на Бишепроке. Похоронили его на далеком туманном острове, откуда он был родом. В этот день над Бишем стояла радуга. И ему казалось, что это улыбается маячник. В течение следующего столетия на маяке работало еще четверо смотрителей. Все они становились добрыми друзьями Бишу и вместе с островом спасали от крушения не один корабль. И вместе они пережили 107 ураганов, три подводных землетрясения две мировые войны и нашествие кузнечиков. Для острова эти сто лет промелькнули незаметно, ведь он был занят подготовкой к путешествию, терпеливо ожидая удобного момента для отправления. И однажды на рубеже нового тысячелетия по Григорианскому календарю Он наступил.